Надежду тихим повторили эхом Брега, моря, дубравы, И не прежде Конрад очнулся, Где я? С диким смехом воскликнул он, Здесь слышно о надежде. Но что же песня? Помню, без того я, Твое, дитя, счастливое былое, Три дочери у матери возбыло. Тебе судьба столь много и сулила, Но горе к вам цветы долины близко, В роскошный сад змея уже проникла, И все, чего коснулось грудью склизкой, Траваль, цветыль краса и прелесть сада, Все высохло, поблекло и поникло, И замерло, как от дыхания хлада. О да, стремись к минувшему мечтою, «Припоминай те дни, что над тобою унеслись, досели б весело и ясно, когда б молчишь». Запой же песнь проклятия, я жду ее, я жду слезы ужасной, Что и гранит прожечь упавший может, на голову ее готов принять я, Пусть падает, пускай палит чело мне, пусть падает, Пусть червь мне сердце гложет, и пусть я все минувшее припомню, И все, что ждет в аду меня, узнаю. Прости, прости, я виновата, милый. Пришел ты поздно, ждать мне грустно было, невольно песня какая ты былая, но прочь ее тебя ли упрекну я. С тобой, о мой желанный, прожила я одну минуту, но и той одною не поменялась бы с людской толпою на долгий век томлений и покоя. Сам говорил ты, что судьба людская, Обычная судьба улиток водных, На мутном дне печально прозябая В часы одних волнений непогодных, Однажды в год, быть может, даже реже Наверх они на вольный свет проглянут, Вдохнут в себя однажды воздух свежий И вновь на дно своей могилы кант Не для такой судьбы сотворена я, Еще в отчизне девочка, играя с толпой подруг О чем-то я бывала, вздыхала тайно, Смутно тосковала, во мне тревожно сердце трепетало. Не раз от них отставши, я далеко на холм один Взбегала на высокой, и стоя там просила со слезами, Чтоб божьи пташки по перу мне дали И скрыл своих, и размахнув крылами, Порхнула б я к небесной синей дали с горы пья лишь цветок один с собою, Цвет незабудки унесла высоко, За тучей с их пернатую толпою помчалась, И в вышине далеко исчезла. Ты, паря над облаками, Услышал сердце пылкое желание И, обхватив орлиными крылами, Унес на небо сладкое создание, И пташек, не завидуя в ядоле, Куда лететь? Исполнено не все ли, чего просили сердца упования, я Божье небо в сердце ощутила, я человека на земле любила. 1857 год.